Значительная часть Южной Руси правого берега Днепра переходила снова под власть русского государя. Оставалось только покориться самому Дорошенко. Действительно, ч е г и р и н с к и й гетман отправил к Рамадановскому генерального писаря Мазепу и объявлял, как он уже делал это много раз прежде, что желает быть в подданстве великого государя. Но Дорошенко ни за что не хотел, чтобы ненавистный и презираемый им поповский сын Самойлович был гетманом над обеими сторонами Днепра, тем более что сам Дорошенко боялся за собственную жизнь и ожидал, что если он сдастся, то Самойлович казнит его, как Брюховецкий казнил самка. Притом оставшиеся ему верными старшины и полковники боялись того же, и предпочли еще раз попытаться удержать независимость при турецкой помощи. Дорошенко колебался, и, убедившись, что враг его, Самойлович Крепок, и пользуется ц а р с к о й милостью, еще раз пригласил на помощь турок и татар. Это значило, как говорится, поставить на карту последнее достояние. В августе 1674 года т у р е ц к а я и татарское полчища опустошительно прошлись по Украине. Город Ладыжин был взят приступом. Уманцы, принявши сначала турецкий гарнизон, перерезали его, и за это турки взорвали город и истребили всех жителей. Кровь текла реками, по известию современников. С другой стороны, Самойлович и Рамадановский с царскими войсками нанесли опустошение Украине, идучи к ч е г и р и н у Крымцы отбили их от гетманской столицы, Рамадановский и Самойлович отступили, сожгли ч е р к а с ы и ушли за Днепр. Турки удалились. Тогда Дорошенко совершенно уж потерял к себе расположение народа. Остатки правобережного населения толпами стремились на левую сторону Днепра. ч е р к а с ы Лысянка, Мошны, Богуслав, к о р с у н совершенно опустили. Пример одних увлекал других. Переселенцы частью оставались в землях левобережных полков. Но несравненно большее число их удалялось на Слободы далее к востоку. На турок надежды уже не было. Два раза приходили они на помощь Дорошенко и не принесли никакой пользы, а только разорили край. В следующем, 1675 году, и русские, и поляки собирались совместными силами наказать Дорошенко, но не сошлись между с о б о ю Все еще думая удержать за собою казаков, польский король вместо передавшегося России Ханенко — назначил гетманом бывшего подольского полковника Гоголя. С м а л о ю горстью казаков этот предводитель держался на Полесье. Гетман Самойлович отклонял московское правительство от посылки военных сил вместе с польскими в Украину, представляя, что как только казаки будут вместе с поляками, тотчас задерутся между собою. Дорошенко готовый отдаться Москве. Попытался сделать это так, чтобы миновать с а м о й л о в и ч Он пригласил на раду к о ш е в о г о серка с запорожцами. Сюда же прибыли и донцы под начальством фрола Минаева. Дорошенко в присутствии духовенства присягнул на е в а н г е л и и на вечное подданство царю. Просил запорожцев и донцов ходатайствовать, чтобы царь оставил его со всем товариществом, в своей милости и оборонял своими войсками от татар, турок и ляхов, чтобы правая сторона Днепра, находясь под рукою царскую, опять была населена людьми. Серко дал знать об этом в Москву. Но Самойлович и теперь боялся, чтобы таким образом не составила сильная партия и не лишила его гетманства в пользу Дорошенко. При помощи Рамадановского он успешно действовал в Москве, оговаривал Дорошенко и Серка и представлял, что такой поступок — нарушение его прав как Гетмана. Царь приказал объявить выговор Серку за то, что устроивает такие дела мимо Гетмана с а м о й л о в и ч потому что ему, Гетману, а не кому-нибудь иному, поручено уладить с д о р о ш е н к о В январе 1676 года, в последние дни жизни Алексея Михайловича, прибыл в Москву тесть Дорошенко Павел е н е н к о х м е л ь н и ц к и й и привез турецкие санжаки, д бунчук и два знамени, означавшие прежнее подданство Дорошенко Турции, от которого он теперь совершенно отрекался. Через него Дорошенко изъявлял покорность московскому царю, и просил только дозволить ему, всем его сродникам и всему народу, оставаться на правой стороне Днепра и не переводить народа на левую сторону, так как разнеслась весть, будто правительство хочет сжечь все города и выселить с правой стороны Днепра весь народ. В Москве Дорошенко похвалили за его готовность покориться царю, но требовали от него такого дела, от которого он хотел всячески увернуться — произнесение присяги перед Самойловичем. Царь Алексей Михайлович умер. Прошел еще год. Самойлович старался всеми силами очернить перед московским правительством Дорошенко и Серка. Он чувствовал, что в Малороссии не любили его за воскомерие и алчность. Он боялся, что полковники составят против него заговор. Самойлович домогался всеми силами, чтобы Дорошенко был в немилости у Москвы и не мог бы стать ему на дороге. В 1677 году Самойлович писал в Москву, что по призыву Дорошенко снова идут турки на Киев. В ответ на это письмо ему приказано было идти вместе с Рамадановским войною на Дорошенко. После небольшой стычки под Чигирином Дорошенко вышел с духовенством старшиную народом из ч и г е р и н а и в трех верстах от города на реке Янчарки сложил булаву, знамя и бунчук и принес присягу московскому царю. Его сначала поместили в с о с н и ц ы В это время в Малороссии открылся заговор против с а м о й л о в и ч Руководителями его были стародубский полковник Рословец и известный уже нам своими доносами протопоп Адамович. Рословец склонил некоторых смещенных Самойловичем полковников Переяславского Дмитра Шкурайча Прилуцкого Горленко и генерального писаря Карпа Макриевича к мысли н е з л о ж и т ь Самойловича и признать гетманом Дорошенко. Тогда Дорошенко потребовали в Москву, будто бы для того, что царь хочет держать его при себе для совета в важных делах. Самойлович был очень этим недоволен, потому что боялся, чтобы Дорошенко не вошел в Москве в милость и не повредил бы ему. Несмотря на свои старания, Самойлович никак не мог помешать вызову своего соперника. р о с л о в е ц и Адамович были присуждены войсковым судом к смертной казни, Макриевич к изгнанию, а, п р о ч е м сделано было только внушение, чтобы они присягнули в верности Гетману. Царь ф ё д о р помиловал осужденных на смерть. Адамович постригся, но Самойлович все-таки настоял, чтобы Рословец с Адамовичем были сосланы в Сибирь. Дорошенко, как не участвовавший в заговоре, не подвергался за него гонению и был принят в Москве очень милостиво. но ему было слишком тяжело туда переселяться. По его словам, он ехал в Москву как на смертную казнь. Он уже не вернулся в Малороссию. Московское правительство решило держать его в Великороссии и потребовало присылки из Малороссии его жены и дочери. Жена Дорошенко, дочь Яненко-Хмельницкого, Была женщина развратная и склонная к пьянству. Муж вместе с тестем засадил было ее в монастырь, но потом помирился с нею, и она обещала ему никогда не брать более в рот Хмельнова. Но по отъезде мужа в Москву опять принялась за прежнюю безобразную жизнь, и когда ей объявили, что она должна ехать к мужу, то сказала, «Если меня пошлют насильно в Москву, то Петру не быть живу. Дорошенко не стал домогаться ее призыва и, кажется, был даже рад, что от нее избавился. Оставаясь в Великороссии, Дорошенко был назначаем воеводою и получил в отчину тысячу дворов в селе Ярополче Волоколамского уезда. С тех пор он исчез для истории. Он умер в преклонной старости в своем имении и, верный данному слову, не вмешивался более в малороссийские дела. Турки сильно досадовали, узнавши, что Дорошенко, считаемый турецким подданным, отдался Москве. С целью удержать власть над Украиной, султан велел освободить из заточения Юрия Хмельницкого. Провозгласил его гетманом, и князем малороссийской Украины и отправил с турецким войском добывать отцовское наследие. В Чигирине после удаления Дорошенко московским воеводою поставлен был немец т р а у э р н и х В августе 1677 года турки и татары осадили Чигирин, но на помощь осажденным Подоспели Рамадановский и Самойлович и прогнали турок. На следующий 1658 год в июле снова явилось турецкое войско с самим визирем и Юрием Хмельницким под Чигирином, где уже был другой московский воевода Иван Ржевский. На этот раз турки и татары повели упорную осаду, Ржевский был убит на городской стене неприятельскую гранатую. Турки взорвали подкопами Нижний город, находившийся на берегу Тясмина. Осажденные бросились на мост. Но мост был зажжен турками. Многие потонули. Турки стали приступать к верхнему городу, расположенному на высокой горе над Нижним. Русские отбивались отчаянно. Наконец, по приказанию Рамадановского, стоявшего неподалеку с войском, зажгли верхний город и ушли к Рамадановскому, безуспешно преследуемые неприятелем. Малороссияне говорили, будто Рамадановский нарочно не подоспел в пору на выручку Чигирина, потому что сын его был в плену у турок. Будто ему дали знать турки, что с ы н ы его освободят, если он допустит турок взять ч е г и р и н В противном случае пошлют ему вместо сына кожу его, набитую сеном. Как бы то ни было, Рамадановский не вступил в битву с турками и ушел на левый берег Днепра. И в Москве ставили Рамадановскому вину это бездействие. с д а ч у Чигирина припомнили ему и тогда, когда он погиб жертвою народной злобы во время Стрелецкого бунта в 1682 году. Юрий Хмельницкий захватил и подчинил своей власти ж а б у т и н Черкасы, Корсунь, Канев и другие городки, в то время уже очень м а л о л ю д н ы е В Каневе, как рассказывают, жители Заперлись в каменной церкви, турки обложили ее соломой и зажгли, все задохлись в дыму. Юрий потом утвердил свое место пребывания в Немирове и принял небывалый титул князя Сарматского. Юрий подписывался «Гедеон, Георгий, Венжик, Хмельницкий, князь Сарматский и гетман Запорожский». Силу его составляли турки и татары. В начале 1679 года он покусился было напасть на левый берег Украины, но ему помешали большие снега. Весною он повторил нападение, но безуспешно. Самойлович вслед за ним перешел на левый берег и отобрал городки, недавно покоренные Юрием. Тогда Самойлович приказывал умышленно сжигать все города и села на правой стороне Днепра и заставлял всех остававшихся там жителей переселяться на левую сторону. Между тем Россия предложила перемирие с Польшей еще на 13 лет назад. уступивши Польше Невель, Себеш, Велиш и сверх того заплатила 200 тысяч рублей вместо уступки ей Киева. Шли переговоры о совместных военных действиях против турок. Малороссия была в тревоге. Ожидали нового нашествия турок с Юрием Хмельницким. Носился слух, что нападение будет направлено на Киев. Принялись наскоро укреплять Киев на всех пунктах. Самойлович положил основание крепости около Печерского монастыря. Но турки не явились. В то время, когда в Киеве шли горячие работы, а московские ратные силы стягивались к югу, валахский господарь Иоанн Дука взялся быть посредником между Турцией и Россией. Самойлович, с своей стороны, настаивал на примирении с Турцией и Крымом, потому что не терпел поляков и всеми силами старался не допустить русских до союза с ними против неверных. Переговоры тянулись более года. В августе 1680 года отправился в Крым бывший несколько лет в Варшаве резидентом Стольник Тяпкин, вместе с малороссийским генеральным писарем Раковичем. С ними был учитель Петра Великого Никита Зотов. Тяпкин упорно не хотел отдавать хану всей правобережной Украины. Дело дошло было до того, что хан грозил засадить русских послов в земляную яму, И это принудило Тяпкина уступить и согласиться на унизительное перемирие сроком на двадцать лет, по которому Россия обязалась вносить хану ежегодный платеж. Киев со своим старым уездом, Васильков, Триполье, с т а й к и с селами и выше Киева дедовщина и радомысль оставался за Россию, Но вся правобережная Украина от реки Буга до Днепра должна была оставаться вполне безлюдную. Положено было с обеих сторон не строить там ни городов, ни сел и не заводить никакого поселения. По заключению этого перемирия получили свободу русские пленники и в числе их несчастный Василий Борисович Шереметьев, томившиеся двадцать два года в неволе. В 1681 году договор этот был утвержден в Константинополе. Вопрос о том, кому должно принадлежать Запорожье, оставался нерешенным. Хотя русские и выговорили себе Запорожье у крымского хана, но турки не согласились признать окончательно Запорожье в отчиную царя. О дальнейшей судьбе Юрия Хмельницкого сохранились разноречивые известия, которые, впрочем, сходны в том, что он был вскоре убит. Малороссийский летописец Величко, писавший в начале x v i века, сообщает, вероятно, по доходившим до него слухам, что Юрий Хмельницкий содрал кожу с живой жидовки. Муж ее пожаловался турецкому паше. находившемуся в Каменец-Подольске. Последний, снесшись с Константинополем, потребовал Юрия к себе на суд и, признавши виновным, приговорил к смерти. Кмельницкого по турецкому обычаю удавили с нурком. Память этого человека подверглась проклятию в малороссийском народе. Об нем составилась легенда, будто земля его не принимает, и он скитается по земле до скончания век. С тех пор пало господство казачества на правой стороне Днепра. По смерти Хмельницкого турецкое правительство назначило гетманом с своей стороны валахского господаря Иоанна Дуку. Дука, приехавшая в свое новое владение, застал там совершенную пустыню, и начал призывать поселенцев, обещая им льготы, что нарушало договор, заключенный с Турцией. Дуку поймали поляки и посадили под стражу. В 1683 году Польша, защищавшая Австрию против Турции, вступила с последнюю в войну. 12 сентября Ян Сабесский разбил турок под Веную, и нанес им после того еще несколько поражений. Тогда в видах войны с Турцией Польша намеревалась было воскресить казачество и назначила своих гетманов одного за другим. Но в Украине уже недоставало для казачества почвы. Оно, видимо, отживало свою историю. Попытки восстановить его на правой стороне прошли бесследно. Воюя с турками, поляки сильно добивались втянуть в эту войну Россию. Но Россия долго не поддавалась их советам, благодаря настойчивости Самойловича, который неустанно представлял, что полякам ни в чем нельзя верить, что они искони вероломные враги русского народа, что гораздо полезнее быть в дружбе с турками. Несмотря, однако, на все старания, Самойлович, живший вдалеке от Москвы, не мог следить за тамошними делами. Могучий в то время боярин, друг Софьи, Василий Васильевич Голицын, поддался убеждениям польских послов, ходатайству папы и Австрии, и 21 апреля 1686 года был заключен в Москве польскими послами. Гримултовским и князем Агинским, вечный мир между Россией и Польшею. Киев с Васильковым, Трипольем и Стайками был уступлен России навеки, а Россия обязалась заплатить за это 146 тысяч рублей. Обе державы обязались вместе воевать против турок и татар. Важным для будущих времен условием этого мира было то, что Польша обязалась предоставить полную свободу совести православным.